Глава 18. Наглухо заблокирована. Следует признать, что её сознание наглухо заблокировано. После медитации она встретилась с полицейским художником и попыталась подключить активное воображение, в котором, кстати, было слабо, и всё же результат получился никакой. Несмотря на затраченное время и усилия, несмотря на мастерство художника, лицо на рисунке могло принадлежать любому мужчине в возрасте от 30 до 40 лет. Это может быть кто угодно, ещё раз подумала Эйбра, разглядывая выданную ей копию портрета. Худое лицо, длинные, слегка неопрятные каштановые волосы и тонкие губы. Если бы потребовалось сказать точно, какие у него губы, то она не решилась бы утверждать, что они именно такие. Действительно ли они были тонкими, или же она сказала так потому, что незнакомцы вызвали у неё неприязнь? Где же твоя хвалёная наблюдательность, сердито подумала Эйбра. А ведь раньше она считала, что ей этого качества не занимать. В отличие от остальных людей. Конечно, у неё никаких доказательств, что любитель тоника с лаймом тот самый злодей, что тайком проник в Блавхаус. И тем не менее. Ладно, ничего не поделаешь, по крайней мере, до выходных после праздника. Вздохнув, она добавила в качестве последнего штриха ещё один серебряный шарик в серьги, которые мастерила из цитрина и серебра, и заполнила карточку с описанием изделия. Семья Эллив в данный момент уже в пути. Это хорошо. Что ещё? По идее, дом полностью готов для семейного праздника. По крайней мере, уборка частично избавила ее от горестных мыслей о том, что она не сумела толком помочь в составлении фоторобота. «А ведь я так хотела», — подумала Эйбра, снимая очки, которые надевала лишь для чтения и при изготовлении украшений. Увы, она была вынуждена признаться себе, что в душе надеялась принять участие в опознании взломщика и вероятного убийцы, помочь Эли сбросить с плеч груз проблем, способствовать разгадке тайны. чтобы всё вновь встало на свои места. Увы, в жизни так почти не бывает. Теперь же от волнений и тревог она не находила себе места. Одно радовало, новые серьги получились очень даже симпатичные, зато плохо другое. Её надежды на то, что творческая энергия разблокирует подсознание, не оправдались. Эйджа привела в порядок рабочий стол, убрала в ящик инструменты, положила заготовки будущих изделий в снабжённые этикетками коробки и вышла из своей крошечной второй спальни. Новые украшения она отнесёт в подарочный магазин и может даже купить себе что-нибудь на вырученные деньги. Ей прирешило пройтись пешком. Хотелось полюбоваться первыми проклювывавшимися из земли жёлтыми нарциссами и синими гиацинтами, раскрашенными пасхальными яйцами на ветках деревьев, первыми цветками на кустах форзиции. Ей всегда нравилось рождение нового времени года, будь то появление первой зелени весной или первый снег новой зимы. У Сегодня её радость отравляла тревога. Может, стоит зайти к Марин, уговорить её прогуляться в деревне вместе? Глупо постоянно дома сидеть, будто за тобой следят. Видимо, это запоздалая реакция на события последних дней. Не только в Блавхаусе, но и на маяке, мысленно добавила она и повернула в его сторону. Её никто не преследовал, но она не смогла удержаться и оглянулась. Ей были хорошо знакомы эти дома и большинство их жильцов и владельцев. Она прошла мимо гостиницы Surfside. Правда, для этого пришлось подавить в себе чувство страха и желание развернуться и со всех ног броситься обратно к своему дому. Нет, она не даст твоей глупой мыслью. Не откажет себе в удовольствии пройтись по рыбацкой деревне, ставшей для неё такой родной и дружелюбной. Она не станет думать о том, что кто-то нападёт на неё сзади в тёмном пустом доме. Ярко светило солнце, весело щебетали птицы, мимо с ветерком проносились машины. Прекрасный день, оказавшись на главной улице с её ресторанами и магазинами, где на тротуарах было полно людей, Эйбра облегчённо вздохнула. Перед витриной магазина подарков толпилась кучка зивак. Не то туристы, приехавшие отдохнуть на Взморье, не то родственники местных жителей, прибывшие в Вискибеч привести Пасху в кругу семьи. Эйбро уже собралась войти, но увидев за прилавком Хизер, остановилась, а затем сделала шаг назад и принялась расхаживать перед входом. Чёрт, пробормотала она. Не везёт так не везёт. Она не видела Хизер с того дня, как та вся в слезах убежала с занятий йогой. Её отсутствие на следующих занятиях не особенно сказалось на доходах Эйбры, да и желание звонить и выяснять причину отсутствия не возникало. Негативная энергия, сказала себе Эйбра и остановилась. Пора изгнать её из сознания, заново сбалансировать энергию Ци. Может, тогда ей удастся устранить блокировку памяти, и она всё вспомнит. В любом случае Хизер не изменит. Другой она никогда не станет. «Нет смысла множить отрицательные эмоции ни ей, ни себе». Эйбра заставила себя вернуться обратно и войти в магазин. «Приятные запахи, хорошее освещение, добротные изделия местных умельцев. Настройся на волну позитива и не расставайся с ней», — приказала она себе. Эйбра небрежно кивнула второй продавщице. От неё не скрылось, что та слегка вздрогнула, хотя и продолжила обслуживать покупателя. Значит, Хизер уже поделилась слухами с коллегами. Но разве кто-то посмеет обвинить её в этом? Сделав решительное лицо, Эйбра подошла к тому концу прилавка, где стояла Хизер, и стала терпеливо дожидаться своей очереди. Она могла поклясться, что её присутствие намеренно игнорируют. Когда Хизер освободилась, она шагнула вперёд. Привет. У вас тут людно сегодня. Мне нужно 5 минут для разговора с тобой. Могу подождать, когда ты освободишься. Не обещаю, что скоро. Слишком большой наплыв покупателей. С этими словами Хизер вышла из-за прилавка и подошла к тем женщинам, рассматривавшим полки с товарами. Ебра почувствовала, как в ней закипает злость. Однако, сделав глубокий вдох, сдержалась. Затем, чтобы успокоиться окончательно, машинально взяла с прилавка дизайнерский набор бокалов для вина, на который заглядывалась вот уже несколько недель, но не решалась купить, поскольку не могла себе это позволить. Извини, можешь проверить эти бокалы? Нет ли в них дефектов? С натянутой улыбкой обратилась она к хизир. Мне они очень нравятся. Разве они не хороши? спросила Ебра у одной из покупательниц и тут же получила одобрение. Вторая покупательница взяла в руки высокие бокалы для шампанского работы того же мастера. Превосходный подарок на свадьбу. Неужели? спросила Эйбра у улыбающихся женщины, повернула бокал к свету. А обожаю бокалы с витыми ножками. В подаёных сокровищах невозможно сделать неудачный выбор, добавила она, дарив Хизер фальшивую улыбкой. Ну, конечно. Если у вас есть вопросы, задавайте, ответила Хизер, покупательница мы снова вернулась к прилавку. Теперь твоя покупательница я, заявила Эйбра. «Во-первых, ты пропустила занятия». С выражением неприязни на лице Хизер достала из-под прилавка пузырчатую упаковочную плёнку и принялась завёртывать бокалы. «Я была занята». «Мы скучали по тебе», — повторила Эйбра и прикоснулась к руке Хизер. «Извини, что у нас с тобой вышла размолвка. Наверное, я сказала обидные слова. Ты сказала их так, будто я назойливая особа, которая лезет не в свои дела. Но ведь там действительно была полиция. Знаю». На полиция была там не потому, что он совершил что-то предосудительное. Кто-то взломав дверь, незаконно проник в Блавхаус. Наверное, это тот самый, кто забрался в дом раньше, в первый раз и напал на меня в темноте. Я слышала. Ещё одна причина моего беспокойства. Спасибо, что волнуешься обо мне, но на меня напал не эле. В это время он был в Бостоне, и он не из тех, кто Эйбра быстро огляделась по сторонам, не желая, чтобы её слова услышали посторонние люди. Или не мог убить детектив из Бостона, потому что в ту ночь я была с ним. Это факт, Хизер, зарегистрированный полицией. Полиция обыскивала Блавхаус для того, чтобы во всём разобраться. Они могли обыскать и мой дом. Твой? Отстранённое равнодушие на лице Хизер дало трещину, сменившись искренним удивлением. Но почему? Это смехотворно. Такого быть не может. Ну всё, барьеры рухнул, подумала ей Брюс, услышав в голосе Хизера обиженной нотки. Потому что есть один Один полицейский в Бостоне, который отказывается принимать во внимание очевидные улики и который вот уже год как одержимо верит в то, что я или повинён в смерти жены. Теперь он копает в моём направлении. По-моему, это ужасно. Я тоже так считаю, но поскольку нам нечего скрывать, то пусть это ищейка внюхивает, что ей надо. Теперь к расследованию подключилась наша местная полиция. Лично я доверяю ей больше. Мы сами о себе позаботимся, заявил Хизер с гордостью за своих земляков. Ты просто будь осторожна. Обязательно буду Хизер простукала бокалы на предмет возможных дефектов, и Эйбра машинально вздрогнула. Сунув руку в сумочку, чтобы достать кредитную карточку, она вспомнила о главной цели своего визита. «Слушай, я совсем забыла. Я тут недавно сделала дюжину интересных штучек». Она выложила на прилавок кучу запечатанных в пластиковые пакетики украшений. «Посмотри, когда у тебя будет время. Если что-то понравится, звони». «Конечно». «О, какая красота!» — воскликнула Хизер. «О, какая красота!» взяв в руки серебряные серёжки, которые Эйбра закончила только сегодня. Серебряные полумесяцы и цитрины — это просто прелесть. Какая красота! Восхитилась, подойдя к прилавку, та из покупательниц, которая решила купить бокалы для шампанского. «Эйбра — наша умелица. Она принесла свои новые изделия», — пояснила Хизер. «Как же нам повезло. Джоанна, ты только посмотри на эту прелесть. Вот на это ожерелье. Оно сделано как будто специально для тебя». Эйбра и Хизер обменялись довольными взглядами. Судя по тому, как три покупательницы принялись разглядывать серьги и ожерелья, можно было сделать вывод, что сегодня заработает и магазин, и автор украшений. Через полчаса Эйбра, купив себе рожок с мороженым, зашагала домой, чувствуя себя окрылённой. Она моментально продала половину своих новых ювелирных работ и получила деньги за два изделия, которые оставляла в магазине раньше. Теперь можно обновить гардероб. Она уже кое-что выбрала в интернете и сделала закладку на своём любимом сайте. Теперь у неё есть выждленные бокалы для вина. Она пригласит к себе Эли, и они при свечах выпьют за ужином. Но до этого нужно провести ещё один сеанс медитации. Может даже на этот раз выскурить ладан. Обычно она предпочитает свежий морской воздух, но пока что он плохо способствует очищению сознания. Сегодня всё будет иначе. Она придёт домой, распокоет и вымоет новые бокалы, после чего поставит их в кухонный шкаф. Не исключено, что разглядывая их, она добьётся нужного эффекта. Ей бы заранее приготовила блокнот, карандаш, копию фоторобота и положила все это возле кушетки, специально предназначенной для медитации. Считая себя в лучшем случае средним художником, она решила, что все же сумеет внести исправление и дополнение в портрет предполагаемого преступника. Начав дыхательное упражнение, она подошла к шкафу, в котором хранила ладан и массу всяческих коробочек, которые скопились за долгое время. Может, для раскрытия духовного ока стоит попробовать аромат лотоса? Она давно собиралась это сделать. Сняв с верхней полки большую коробку, Эйбра открыла крышку. В следующую секунду она с криком уронила коробку, как будто в ней подняла голову змея. Ароматические палочки и конусы дождём полетели на пол. Вместе с ними упал и пистолет. Эйб инстинктивно отпрянула. Её первым желанием было убежать прочь, но разум возобладал. Тот, кто спрятал пистолет в её шкафу, сделал это не для того, чтобы его нашла именно она. Нет, он подложил его туда в расчёте на то, что его обнаружат полиция. Эйбра попыталась сделать глубокий вдох. Что означает одно? Тот, кто держал это оружие в руках последним, совершил из него убийство. Придя к этому заключению, она взяла в руки телефон. Винни, у меня тут серьёзная проблема. Можешь приехать ко мне? Минут через 10. Эйбра открыла Хансону дверь. Не знаю даже, что мне делать. Ты поступила правильно, позвонив мне. Где это? В спальне. Я к нему не плитрагивалась. Она провела Винни в комнату и отошла в сторону, когда тут наклонился, чтобы осмотреть оружие. «Тридцать второй калибр. Тот самый, из которого...» «Именно». Хансон выпрямился, достал из кармана телефон и сделал несколько снимков. «Ты не в форме», — сказала Эйбра. «До неё наконец-то дошло. Ты сейчас не на дежурстве. Ты был дома вместе с семьёй, а я...» «Эйбра, послушай». Винни обернулся и, осторожно обняв её, по-отцовски погладил по спине. «Успокойся. Корбет непременно захочет об этом узнать. «Клянусь, это не мой пистолет». «Знаю, что не твой. Никто и не станет так думать. Успокойся», — повторил он. «У тебя есть что-нибудь холодное?» «Холодное? Кока-кола, холодный чай, что-то в этом роде». «Конечно, есть». «Я бы выпил чего-нибудь холодненького. Приготовишь для меня?» Эйбра поняла. «Это он хочет, чтобы она чем-то занялась и немного успокоилась». «Ну хорошо, она так и сделает». Достав кастрюлю, она налила в неё воды, добавила сахара и, поставив на огонь, принялась выдавливать из лимона в сок. Когда Вени вошёл на кухню, она уже вливала лимонад в высокий стеклянный кувшин. Можно было придумать что-нибудь попроще. Мне нужно чем-то занять руки. Свежий лимонад не было, и вдруг появился. Ты его заслужил. Передай Карле, что мне стыдно, что испортила вам выходной. Она вышла замуж за Копа и Ейбра и всё понимает. Корбит скоро приедет. Он хочет осмотреть твой дом. Эйбра была только за. Лишь бы смерть, связанная с её находкой, навсегда исчезла из её жизни. И тогда ты заберёшь эту штуку, и тогда мы её заберём, пообещал Виня. Так что наберись мужества и не бойся. Я буду рядом. Я вышла из дома и отправилась в деревню. Находилась какое-то время в магазине подарков, потом купила мороженое и пошла домой. Рассказала, и бра разливали манат по бокалам со льдом, после чего передвинула ближе к гостю тарелку с рассыпчатым печеньем. Я отсутствовала чуть больше часа, примерно час с четвертью. Ты закрыла дверь? Да, закрыла. Я помню об осторожности, особенно с тех пор, как в Блавхаус кто-то забрался без спроса. Когда ты в последний раз заглядывала в эту коробку? Я редко пользуюсь Ладаном, и тот, что у меня есть, я покупала давно. Не могу точно вспомнить, когда открывала коробку в последний раз. Может, две недели тому назад, может, три. Сегодня тебя довольно долго не было дома. Точно. У меня были занятия. Я занималась уборкой и делала покупки. Для себя и для моих учениц. Выполняла кое-какие поручения. Почти все ночи я проводила с Элли. Я думаю, Винни пистолет подложил тот, кто убил Кирби Донкана, чтобы навлечь на меня подозрение. Думаю, твоя догадка верна. Не возражаешь, если я сейчас осмотрю окна и двери? Кстати, замечательный лимонад получился, похвалил он, и печенье очень вкусное. Эйбри не пошла за ним и осталась на месте. Винни вернётся довольно быстро, ведь дом не велик. Из трёх спален одна крошечная, та самая, где она делала украшения, скорее напоминала кладовку. Ещё в доме имелась кухня и гостиная, а также две маленькие ванные комнаты. Да, двери и окна можно проверить быстро. Эйбра встала и решила выйти на заднее крыльцо. Ещё один козырь для потенциального покупателя. В хорошую погоду она использовала это место как продолжение дома, как дополнительное жилое пространство. Отсюда открывался чудный вид на часть мыса с маяком. Отсюда можно было любоваться красотой моря и неба. Что ей нужно? Этот вид всегда доставлял радость, поднимал настроение. И вот теперь кто-то осквернил её жилище своим присутствием. Кто-то побывал в её доме, прошёлся по её комнату, мы оставил, точнее спрятал в её жилище с лет смерти. Услышав шаги, Веня наобернулась и подождала, пока он осматривал заднее крыльцо. Здесь у тебя есть окна, которые не закрываются, плюс пару окон на фасаде тоже открыты. Я идиотка. Неправда. Я люблю свежий воздух в доме. У меня просто пунктик на этот счёт. С этими словами ей бродёрнула себя за волосы. Это проще, чем дать самой себе пинка. Удивительно, но некоторые окна я всё-таки иногда закрываю. Я нашёл пару волокон ткани, оставшихся на оконной раме, сообщил Вини и сделал ещё пару снимков. У тебя найдётся пинцет? Да, сейчас принесу. Чёрт, не догадался взять с собой стандартный набор криминалиста, отругал себя полицейский, когда Эбра подошла к нему с пинцетом в руках. Я взял только пакетик, чтобы положить в него пистолет. Это, наверное, Корбет, сказал он, когда раздался стук в дверь. Хочешь, я открою? Мне надо, я сама. Не выпуская пинцета из рук, она открыла дверь. Детектив Корбет, спасибо, что пришли. Вини, то есть мистер Хансон сейчас в кухне. Пистолет, я покажу вам его. Я и брат вела его в спальню. Я уронила коробку, из неё всё вылетело, и внутри я увидела пистолет. В этой коробке я храню ладан. Когда вы в последний раз открывали коробку? Я уже рассказывала Вини, что это было 3 недели назад. Кстати, он уже его сфотографировал. произнесла она, видя, что Корбетт достает из кармана фотоаппарат. «С вашего позволения я тоже сфотографирую вашу находку». Полицейский опустился на колени, вытащил из кармана карандаш и подцепил им за скобу пистолет. «У вас есть оружие, мисс Волш?» «Пистолет?» «Нет, у меня никогда не было пистолета. Я никогда даже не держала в руках оружие. Моя мать была решительно настроена против любых игрушек, имитирующих оружие. Я любила головоломки и обычные игрушки». Знаете, мне сейчас не по себе. Мне не нравится, что в моём доме оказалось оружие. Мы заберём его с собой. Я обещал Корбетта, натянул на руки пластиковые перчатки. В следующую секунду в спальню вошёл Хансен. Детектив, в доме было несколько незапертых окон. Я им рассказала, что редко их закрывает. В одном окне в задней части дома я обнаружил несколько волокон ткани. Мы отправим всё на экспертизу. Кто из посторонних был в доме в последние 2 недели? А раз в неделю я провожу у себя в доме занятия йогой, обычно по вечерам. Значит, были мои подопечные, забегали дети соседки. О, господи, дети. Какой ужас. Скажите, пистолет заряжен? Да, он заряжен. Что было бы, если бы его нашли дети? Могло случиться всё что угодно. Они не смогли бы снять коробку с полки, но если бы Эйбра не договорилась, зажмурилась от страха. Кто-нибудь что-то ремонтировал в вашем доме в последнее время? — спросил Корбетт, убирая в карман завернутый в пластиковый пакетик пистолет. — Нет, никто. — Приходил к вам домовладелец, служащий из компании кабельного телевидения, кто-то другой? — Нет, были только любители йоги и соседские дети. — Элли Лэндон? Глаза Эйбри недобро блеснули. Корбетт внимательно наблюдал за выражением ее лица. — Вы же сказали ему, что верите в его невиновность. Я вынужден еще раз повторить свой вопрос. Он был в вашем доме? — Последние несколько недель в моем доме он не был. Он старается как можно реже покидать собственный дом после того, как кто-то побывал в нем в первый раз. Я была вынуждена хитростью выманить его из дома, чтобы навести там порядок к приезду родственников в эти выходные. Хорошо. Давайте взглянем на эти волокна. Корбетт и Хансен внимательно осмотрели волокна ткани, затем с помощью пинцета сняли их и положили в пакетик для сбора улик. Не хотите ли мы надо детектив? Я только что сделала. Было бы неплохо, но после этого давайте сядем и поговорим, хорошо? В голосе Корбыты ей послышалось нечто такое, отчего её ладони сделали слипкими от пота. Я ей принесли лимонад, в стакан и села за стол. Подозрительных людей, проходивших возле вашего дома, вы не замечали в последнее время? Нет, я никого не видела. Того человека из бара, что заказывал тоник с лаймом, я больше нигде не встречала. Я бы узнала его, хотя и не смогла вспомнить его приметы. Именно по этой причине я и полезла за ладаном, хотела помедитировать под его запах, чтобы открыть подсознание. И лучше вспомнить его внешность. До этого я несколько дней нервничала и надеялась немного прочистить сознание. Нервничали? В этом нет ничего необычного, если вспомнить события последнего времени. И чёрт бы его побрал. За мной кто-то следит. Вы видели, что за вами кто-то следил? Нет, но я это чувствую. Это не игра воображения. Теперь я знаю, что такое, когда кто-то следит за каждым твоим шагом. Вы, наверное, в курсе того, что случилось со мной несколько лет назад. Да, я всё знаю. то же самое знакомое чувство, причём вот уже несколько дней. Эйбри посмотрела на окно, которое забыла закрыть, на застеклённую дверь, выходящую на крыльцо, на горшки с цветами, которые она выставила на солнце. Я часто ухожу из дома и большую часть ночей провожу в селе. Но поскольку я забываю закрыть окна, не тем самым проявляя безопасность, вынуждена признать, что злоумышленник мог легко проникнуть в мой дом и подложить этот пистолет. Но для чего? Не понимаю, почему он выбрал меня и мой дом. Зачем Если кто-то решил опорочить меня, подвергнуть сомнению алиби Эли, зачем ему прятать пистолет у меня, а не в Блавхаусе? Мы обыскали дом Эли Лендона до того, как злоумышленник успел подложить пистолет, или, возможно, тогда он не собирался этого делать, сказал Хансен. Извините, детектив, что перебил вас. Ничего страшного. В последние дни Вулф пытался получить ордер на обыск вашего дома, мисс Волч, но и в начальство на это не пошло, так же как и моё. Однако он продолжает гнуть свою линию. Утверждает, что получила анонимный звонок, в котором сообщалось, что звонивший видел женщину с длинными волосами, направлявшуюся к Майку в ту ночь, когда был убит Кирби Дункан. Понятно. Это зваласебра. Ей казалось, будто в её желудке развёрсись бездонный каньон. А вы находите в моём доме пистолет. Из этого следует, что это я стреляла в Дункана или была сообщницей убийцы. Неужели мне придётся звонить моему адвокату? Но вообще-то это не помешает. Но в данный момент мне всё это сильно напоминает ловушку. Но тем не менее, нам придётся сделать всё, что требуется по закону. Хорошо. Послушайте, мисс Волш. Эйбра произнёс он, попробовав лимонад. Я скажу вам, как моё начальство смотрит на это дело и как мой начальник поведёт себя. Если вы имеете какое-то отношение к убийству Донкана, то почему вы, чёрт побери, не выбросили пистолет отца с скалы в море, особенно после того, как мы произвели обыска в Блавхаусе? «Для чего вам было прятать оружие в коробку с благовониями? В таком случае вы получаетесь круглой дурой, которой не хватает мозгов, чтобы избавиться от улик, но при общении с вами понимаешь, что вы совсем не такая». Не доверяя собственному голосу, Эйбра кивнула в ответ. «Вы нашли в своем доме пистолет и позвонили в полицию, чтобы сообщить о находке. По случайному совпадению, полицейские, занимающиеся расследованием убийства жены Элли Лендона, получают анонимный звонок с заранее оплаченной одноразовой симки». в котором сообщается, что через три недели после случившегося этот самый аноним в ночь убийства видел возле маяка женщину, похожую на вас Эйбра, с такими же волосами и такой же фигурой. И детектив Вулф поверил этому анониму. «Мы этого точно не знаем. Но он пытался на основании этого звонка добиться ордера на обыск в вашем доме. Судя по всему, пистолет вам действительно подбросили. Преступник подстроил ловушку, причем, как мне кажется, не слишком убедительную». Думаю, что и Вульф не поверит в неё, но от своей затеи обыскать ваш дом тоже не откажется. Но здесь нет ничего такого. Ничего, только этот пистолет. Нам придётся поступить так, как требует закон. Я могу обратиться к начальству за ордером, но будет лучше, если вы сами разрешите полиции осмотреть дом. Ей приبلا неприятно сама мысль об этом, но что поделать? Лишь бы всё поскорее закончилось. Хорошо, обыскивайте, смотрите, ищите, делайте всё, что вам угодно. Великолепно. Когда мы закончим, я хочу, чтобы вы убедились, что окна и двери в вашем доме надёжно закрыты. Обещаю вам. Думаю, что ночью я буду проводить или в Блавхаусе, или у моей соседки до тех пор, пока... В общем, какое-то время. Да, вам ведь теперь придётся и Эли сообщить об этом. Она опустила руку, поймав себя на том, что машинально крутит на шее кулон. Скоро приезжает его семья. Они хотят всё вместе отпраздновать Пасху. Если станет известно, что я нашла пистолет, всё ужасно расстроится». До тех пор, пока не возникнет необходимость ещё раз поговорить с ним, я ничего не стану ему рассказывать. Спасибо. Я позвонил начальству и попросил, чтобы прислали кого-нибудь снять отпечатки пальцев. Я всё понимаю, это работа. Верно. Скоро появились вызванные корбитом специалисты. Дом не велик, подумала Эбра. Обыск проведут быстро. Придётся уступить, уйти, чтобы не путаться под ногами. Наверное, Элей испытывал то же самое, решила она, когда к нему домой в поисках хулиган Приходила полиция и обыскивала все комнаты. Ему, как и ей казалось, что дом на какое-то время перестал быть его домом. Принадлежащие ему вещи перестали быть его вещами. Кейбри подошёл вине. Они уже заканчивают. Ничего не нашли, сообщил он. Ни на окнах, ни на коробке от печатках не обнаружено. Он дружески погладил её по спине. Обыск это формальность, Эйбра. Успокойся. То, что ты согласилась на него не требуя ордера, лишь добавляет очков в пользу версии, что оружие тебе подбросили. Я понимаю, Хочешь, я ещё побуду с тобой? Нет, не надо. Тебе нужно домой, к семье. Раскрашивать вместе с сыном пасхальные яйца, мысленно добавила она. Зачем тратить на меня своё личное время? Тогда звони мне, когда угодно и по любому поводу. Обязательно. Сейчас немного приведу себя в порядок и отправляюсь в Блаухаус. Хочу увидеться со стар. Передавай ей от меня привет. Могу тебя подождать, и мы вместе выйдем из дома. Нет, спасибо, не надо. Не беспокойся за меня. Сейчас светлый день, на берегу полно людей. Он не посмеет напасть на меня. Обязательно закрой двери и окна. Непременно. Эйбра проводила Ханса до порога. Соседка из дома напротив помахала ей рукой и продолжила вскапывать в полисаднике землю. По улице катились на велосипедах двое мальчишек. Вокруг слишком много людей, заверила себя Эйбра. Никто не осмелится напасть на меня в этот час. Да и какой смысл? А взяв пакет для мусора, она зашла в спальню, где, опустившись на колени, сложила в него всё, что было рассыпано по полу вместе с коробкой. Она не знала, к чему прикасался этот тип, но даже если бы и знала, то всё равно выбросила бы всё, что было в шкафу. Затем она слегка освежила макияж, взяла сумку и сонула в неё нужные вещи, включая рисунок. Прибрав в кухне, достала пироги с земляникой и ревеньем, что испекла накануне, сложила их в картонную коробку, отнесла всё это в машину и вернулась за кошельком. Закрыв входную дверь, Эйбри почувствовала, как ёкнуло её сердце. Она так и любит этот дом. И вот только когда она снова почувствует себя в нём в безопасности.